Глава вторая Спустя три дня, вооружившись советами от подруги и обновлённым гардеробом, я неслась по шоссе на северной окраине страны и пыталась не проглядеть тот самый поворот на Лейквуд. Городков с таким названием обнаружилось целых семь, но Роуз, добрая душа, сбросила мне координаты для навигатора. Я провела за рулём уже больше шести часов, останавливалась только один раз, чтобы перекусить на заправке и немного размять ноги, а заодно и выгулить пацы. По поэтому включила радио погромче, чтобы случайно не заснуть. Кот сразу же замяукал, долго и протяжно вытягивая одну ноту. «Его мне подарила тетушка Ингрид, поборница традиций. Она считала, что у каждой приличной ведьмы должен быть фамильяр, хотя бы для статуса. И молчаливые пауки или ящерицы ее не устраивали. Непременно нужна кошка. Черная, породистая, с зелеными или желтыми глазами». Поэтому однажды на день рождения тетушка принесла мне Пацифику, миленького котеночка в розовой переноске. Она так мило дергала непропорционально большими ушами и жалостливо мяукала, что вернуть или отказаться от подарка не вышло. Через месяц выяснилось, что Пацифик – это все же кот. Его родословное отпечатано на принтере, и он самое эгоистичное, наглое и злобное существо во вселенной. Песня звучала бестолковая, про несчастную любовь и разбитое сердце, но меня внезапно проняло. Пришлось остановить машину и вдоволь порыдать. Легче не стало, зато глаза покраснели и опухли, а Пацай прижался к двери и смотрел на меня, как на умолешенную. И в самом деле, сколько можно плакать, так Тони не вернешь, нужны более решительные меры. Поэтому я вытерла слезы и поехала дальше. К тому самому Лейквуду, городу идеальных мужчин. Пока что окрестности могли похвастаться только идеальной природой. Высокими елями, горами, чьи белоснежные пики пронзают синее небо, и яркими цветами вдоль дороги. Правда, сейчас солнце уже садилось, скрадывая краски. «Сразу за нужным поворотом я набрала номер Роуз, но услышала только поток бесконечных извинений за то, что её срочно вызвали для важной фотосессии. Тони тоже с ней, а мне следует ехать прямо-прямо направо-налево, и вот держи координаты, так точно не запутаешься. Прямо к домику её папы. Очень милого старичка, если верить Роуз. Но после обмана с поездкой я ей не верила». А вдруг невеста моего мужа решила так хитро избавиться от соперницы, заманила меня в глушь, чтобы спокойно выйти замуж за Тони где-нибудь ближе к экватору? Но деваться было некуда. До ближайшего мотеля часа два пришлось ехать к назначенному месту. Дорога здесь и вовсе взбесилась, сложившись такими петлями, что я вынуждена сбросила скорость до минимальной и еле плелась. Паций припал к стеклу и громко комментировал все увиденное, а еще громче мою внешность. Даже попытался поиграть с волосами, от чего я едва не вылетела с дороги, дернув от неожиданности руль. Но быстро выровняла машину, отпихнула Паций и краем глаза заметила огромного белого волка под деревьями. Но стоило приглядеться внимательнее, и тот исчез, оставив после себя магический флёр. Непростое место этот Лейквуд. Надеюсь, обещанный Роуз Холостяки не сплошняком оборотни. Сама она точно обычный человек, я проверила и не раз. Солнце за это время спряталось за вершины гор и дорогу укрыло вечерней полутьмой. Если верить навигатору, до дома милого старичка Грегора МакДугала оставалось совсем немного. Зато тот самый волк попался мне на глаза еще два раза, как будто охранял или присматривался. По-хорошему стоило бы остановиться и представиться, как положено, но я струсила. Главный над местными ночными может без лишних разговоров привлечь к работе, а я неправильная ведьма, такая не боевая. Домашняя ведьма, которая маскируется под обычную женщину и делает это весьма успешно, раз за столько лет никто не раскусил. Так что, выйдя из машины, я не стала очерчивать вокруг себя защитный знак, а на свой страх и риск отправилась вверх по тропинке. Дорога здесь заканчивалась, а домик был чуть дальше. Идти с дорожной сумкой и кошачьей переноской оказалось не очень удобно, еще и в сумерках, поэтому я поскользнулась и упала, роняя вещи. Паци тут же выскочил наружу, затем ускакал в кусты, подпрыгивая как-то боком и мяукал что-то вроде: "Ушёл на зов природы. Вернусь нескоро". Я честно пыталась поймать бестолкового кота, потратила на это почти час и всё равно вернулась на ту же тропинку, но ещё более уставшая и с изодранными руками. В отличие от Паци, природа меня не звала, скорее на "Элис, уходи отсюда". «Ты не создана выходить из зоны охвата Wi-Fi?» Спорить с ней было глупо, а еще ужасно хотелось есть, пить и спать. Поэтому я подняла сумку и дотащилась до дома. В конце концов, там живет Грегор МакДугал, цель моей поездки. Попрошу его помочь мне с поисками кота. Это же отличный способ сойтись поближе. Но на деле до домика пришлось идти еще минут десять по узкой дорожке, вымощенной старыми каменными плитами. Кажется, милый старичок не любит гостей и не ждет их. Свет не горел ни на подходах к дому, ни внутри. Абсолютно темные окна. Дверь закрыта. Правда, ключ кто-то беспечно повесил на гвоздь. Туда же прилепил записку. Ушел на пробежку. Еда в холодильнике, кровать можно занимать любую. Я сплю на диване. Грег. А рядом другим почерком приписали. Но если ты красотка с пятым размером груди, ложись рядом. Я со вздохом опустила взгляд на свою двойку и порадовалась, что Грегора нет. Пусть чуть позже разочаруется. Замок поддался сразу, а вот выключатель пришлось поискать, зато когда щелкнуло, то сразу же зажмурилась от яркого света. В доме было чисто и как-то пусто. Никакой особенной мебели или милых пустячков, только самое необходимое. Зато пахло хвоей и почему-то проточной водой, как бывает рядом с рекой. Я робко огляделась по сторонам, затем приставила дорожную сумку к стене и решила немного пройтись по дому. «Уютно. Кухня отгорожена от гостиной только барной стойкой». А ещё из комнат две спальни, абсолютно одинаковые по мебелировке, и что-то за закрытой дверью, но туда я не полезла. Зато дважды обошла по кругу тот самый диван в гостиной. Он стоял прямо напротив стены с телевизором и аудиосистемой. До сих пор был разобран и укрыт клетчатой простынёй. А рядом на тумбочке стояла бутылка молока, холодная и запотевшая. В кухонной же зоне на одном из стульев лежал полный комплект одежды, будто владелец разделся и сбежал куда-то. «Странно отдыхает этот Грегор. С другой стороны, а что еще нужно милому старичку? Телевизора немного молока и красотка с пятым размером груди», добавил ехидный внутренний голос. «Но я таковой не являлась, поэтому просто прошлась по гостиной, поглядела на горы, блестевшие снегом под светом луны, озеро». и лез. Затем заняла одну из комнат. Пока разбирала постель и раскладывала вещи, то и дело дергалось от воя за окном и жалобного повизгивания, будто кого-то раздирали на части. «Надеюсь, это не пац там умирает в муках?» «Надеюсь, это не пац там кого-то убивает?» «Не кот, а стихийное бедствие. Зачем он сбежал в ночь?» «В душе тоже не удалось успокоиться», — так волновалась из-за кота его возможных жертв. «Или его в роли жертвы, или себя в роли жертвы, потому как тетушка непременно подарит мне нового фамильяра, если я потеряю паци. И не хочу никого, уже привыкла к этому коту». Выскочила из душа буквально через минуту с мыслью отправиться на поиски немедля, но за окном снова страшно завыли. «Пожалуй, фамильяру без ведьмы тоже придется непросто. Нужно поберечь себя, а не бежать искать бестолкового кота ночью в незнакомом лесу». В доме же будто что-то изменилось. По спине побежали мурашки, а руки сами собой вытащили из сумки флакон с одним мощным зельем. «Такое кого хочешь задержит. Фирменный рецепт моей старшей сестры. А она настоящая боевая ведьма, в отличие от некоторых». Я так и вышла из комнаты, спрятав в кармане халата флакон. В доме точно кто-то был, но он не потрудился включить свет или телевизор, только открыл холодильник и жадно пил молоко, не замечая меня. Мужчина. Высокий и подтянутый. Скорее жилистый, чем мускулистый. Светлые волосы до плеч. И абсолютно, совершенно, стопроцентно голый. Даже Тони никогда не позволял себе разгуливать по дому в таком виде, тем более пить холодное молоко. Это же верный путь к ангине. А молоко из чужого холодильника и вовсе к тюремному заключению. Даже с зельем в руках я бы не хотела сражаться со здоровым сильным мужчиной, тем более за молоко Грегора МакДугала. Поэтому тихо, осторожно, медленно отступила назад. Вор сразу же застыл на месте, шумно принюхался и захлопнул холодильник, после чего резко повернулся ко мне. Ты кто такая? Разглядеть его лицо в темноте не получалось, тем более мой взгляд так исказил вниз к животу, да, к животу, или к коленям. Элис Фостер на автомате назвала я девичью фамилию. Я приглашена на свадьбу, Роуз сказала, что. Я забыла, она же предупреждала. Он стукнул себя ладонью по лбу и подошел совсем близко. Затем схватил мою руку и энергично пожал ее. «Грег МакДугал!» Милый старичок так тряс мою ладонь, что та заболела. Пришлось ее выдернуть и спрятать в карман халата. «Вообще, мне еще не приходилось знакомиться с голыми мужчинами. Но Джоанна учила, что если я хочу захомутать кого-то, то не должна спорить или делать замечания». В конце концов, это его дом может ходить и так. Вдруг у него нежная и чувствительная кожа, и все белье натирает. Или просто слишком жарко. «А ты одна приехала?» – поинтересовался Грег. «С котом, пацификом, но он сбежал. Надеюсь, здесь не водятся опасных хищников или людей с сердечными заболеваниями. Просто пацай он...» «Да расслабься!» – Грег беспечно махнул рукой. «Найдем твоего кота. В Лейкуде их полно, бегают где хотят. И еще ни один хищник не покусился». «Надеюсь». Я вздохнула и снова невольно уставилась на его колени, Впечатляющие, прямо сказать, никогда не видела колен лучше. Не то чтобы имела большой опыт по этой части, но... Вдруг кашлянул Грег. Затем стащил со стула джинсы и надел их прямо на голое тело. Висевшую там же клетчатую рубашку он проигнорировал, как и майку. И снова достал бутылку молока, небрежно отпил и прислонился боком к холодильнику. Подумал о чем-то, щелкнул выключателем и снова вернулся в прежнюю позу. При ярком свете Грег все равно не тянул на милого старичка. Скорее, мой ровесник. Может, чуть старше, если верить тонким морщинкам в уголках глаз и одной глубокой, что расчертила пополам лоб. «Так ты подруга моей дочери». «Я скорее со стороны Тони приглашена на свадьбу». «Совершеннолетняя». «Более чем». «И не замужем». «В разводе». «Тогда нам определенно нужно выпить за знакомство». Прервал он череду вопросов и приглашающий отодвинул один из стульев перед подобием барной стойки.